Знакомому полковнику я позвонила утром и договорилась о встрече на следующий день, ровно в 12 дня. Затем в соответствии с намеченным ночью планом я обеспечила себе средства передвижения. С этой целью я позвонила знакомому владельцу Трабанта. С ним можно было договориться, он давно меня знал и привык ничему не удивляться. «Послушай, еже», — сказала я без предисловий. Ты сможешь завтра ровно без четверти двенадцать ждать меня на Хмельной у входа в кинотеатр «Атлантик». Надо съездить на Макотов. Только отвезешь и все, как можно скорее». «Завтра?» «Завтра, без пятнадцати двенадцать. В полдень, значит». «Я и моя машина к услугам пани». «Наверняка есть на свете машины, которые доставили бы тебя на место скорее, например, машины пожарной команды. Но я горжусь тем, что ты предпочла мой скромный трабант. Без пятнадцати двенадцать на Хмельной мы будем ждать тебя у кинотеатра». Вот и все. Больше пока от меня ничего не требовалось. Колесо загадочных событий вдруг перестало вертеться и приостановилось, как бы давая нам передышку. Странное чувство нереальности происходящего овладело мной, когда я отправилась на ежевечернюю прогулку. Светлая грусть и меланхолическая отрешенность переполняли душу. Вроде бы, вот он, живой человек, с ним так легко говорить, мы понимаем друг друга с полуслова. А с другой стороны, слишком уж фантастично это моя воплощенная мечта, того и гляди рассеяться, как сон. Совершенно невозможно представить, к чему может привести наше знакомство. Мое воображение... Обычно излишне активная в данном случае на отрез отказалась работать. Здравый смысл тоже. Должно быть, все его запасы я израсходовала на историю с шаманским сокровищем. Ладно, пусть хоть недолго побуду в состоянии мечтательной неопределенности и ограничусь лишь одной конкретной задачей. Ни в коем случае не скомпрометировать себя перед блондином проявлением какой-нибудь столь ненавистной ему инициативы. Блондин появился неожиданно, раньше обычного времени. Увидела я его издали, когда он еще только подходил к скверу. Наши пути сошлись на пересечении двух аллеек. Я честно, решительно ничего для этого не предпринимала, никакой инициативы, только заставила себя не сбежать в синюю даль. Встреча произошла само собой. Он остановился и поклонился мне. И как-то так получилось, что поздоровались мы друг с другом совершенно естественно и заговорили непринужденно. «Не ожидала встретить вас так рано», — заметила я. Обычно вы появляетесь позже. Ну вот, опять ляпнула, чего не следовало. Нет, чтобы о погоде поговорить. Джентльмен вроде бы и не заметил моей промашки, с готовностью подхватив тему. Я лишь сейчас управился с работой. Сегодня у меня был нелегкий день. Слишком много сил и времени требуется, чтобы как-то смягчить последствия того, что лично вы так любите, чрезмерного расходования энергии. Вот еще. Кажется, мне собираются прочитать мораль. а что кто то столкнулся с рельсов паровоз ядовито поинтересовалась я не совсем так просто разгромили машину на стоянке молодой парень по пьяной лавочке теперь посадит дурака жалко мне его потому что напился он с горя из за девушки вы серьезно в наше время у нашей молодежи столь возвышенные чувства такое случается чаще чем вы думаете а парня жаль из него мог получиться хороший человек Неизвестно еще, каким выйдет из тюрьмы. Если бы не эта девица. А вы, случайно, не жены ненавистник? Полагаю, нет. Хотя иногда очень склоняюсь к этому. Женщины бывают просто ужасными. Мужчины тоже. Я остановилась. Очень не люблю разговоров на ходу. Может, присядем? А встать можем в любой момент. Не обязательно долго сидеть. Ну вот. А собиралась не проявлять инициативы. Спохватившись, я поспешила добавить. А может быть, вы торопитесь? Напротив, с большим удовольствием отдохну в этом сквере. Джентльмен выбрал лавочку поудобнее, стряхнул с нее ссор и усадил меня так бережно, словно имел дело с паралитичкой. Хорошо, что я знала манеры этих воспитанных особей рода человеческого, иначе бог знает, что подумала бы. Вернемся к нашей беседе. Почему вас так интересует парень, на которого нехорошая девица оказывает столь пагубное влияние? Вы из милиции? «Из комиссии по делам несовершеннолетних?» «Ни то, ни другое. Вернее, немного и то, и другое. Просто я случайно знаю парня. Знаю и то, что девицу ему специально подсунули, чтобы завлечь, выражаясь высоким стилем, на путь неправедный. Уголовный элемент, случается, используют весьма изощренные методы. А вы откуда знаете? Вы как-то связаны с этим?» «В некоторой степени. Меня это интересует». Точнее, интересует все, что связано с организованной преступностью. В настоящее время именно она представляет главную опасность для общества. Делаю, что в моих силах. Мафия. «Как вы сказали?» — вырвалась у меня. «Организованная преступность? Мафия? Да ведь это как раз то, что мне нужно». «Вам-то для чего мафия?» Ну вот, слово не воробей. Оставаться басенькой стало просто нестерпимо. И какого черта встретился мне этот Полиновский? Хотя, не будь его, не ходила бы я на прогулки по скверику. «Для чего, для чего?» — проворчала я. «Характер у меня такой. Без сенсаций помрет. Вот и приходится его подкармливать, иначе все соки из меня высосет, как солитер. Фи, какое сравнение. К тому же солитер питается не сенсациями, а у вас, как мне кажется, в настоящее время нет недостатка в сенсациях и загадках. Это почему же вам так кажется? «Потому что вы сами все время даете мне понять...» «Это вы, сэр, даете мне понять, что занимаетесь. И наверняка раньше занимались вещами, которые меня всегда безумно интересовали. Не могу ли я как-нибудь впутаться в них?» «Нет», — спокойно ответил блондин, даже не потрудившись опровергнуть мои инсинуации. «Не можете. Для этого нужно пройти соответствующую подготовку и, к тому же, обладать такими чертами характера, которых вы начисто лишены. Например, терпение, выдержка. Теперь я и вовсе ничего не понимаю». «Если он из тех, о ком не принято говорить, сейчас он просто был бы обязан решительно от всего отпереться, и тогда у меня бы не осталось сомнений, что он из тех самых. А он и не пробовал отпираться, честно признался и запутал меня окончательно». «Ладно, побеседуем, может, в ходе разговора что и прояснится. От черт характера вообще мы перешли к различиям в чертах характера мужчины и женщины, а отсюда совершенно естественным был поворот к вопросу о браке». О браке, как таковом, у меня было свое твердое и весьма нелесное мнение. В его же рассуждениях меня удивил один момент, который я решила во что бы то ни стало прояснить, невзирая на последствия. «Из того, что вы сказали, может, вопрос мой покажется вам бестактным? Вы женаты? Нет, но был. А вы? Я имею в виду, вы замужем? О, Господи, что ответить? Пора, наконец, решить, басенька я или не басенька». «Нет», — обреченно ответила я, будучи не в силах признать мужем некоего Романа Мацеяка. «Но была. может, не выдержал со мной. Что же касается вашей жены, очень странно, что ее нет. Она обязательно должна быть, и я даже знаю, как она выглядит. Я не ошиблась, предположив, что его жена вытеснит моего мужа. Он не скрывал любопытства, но я не стала испытывать его терпение и красочно описала ему его половину». «Не уверен, что такая женщина мне бы понравилась. Внешность еще туда-сюда, но вот характер. Поэтому я и сочла ваш брак не совсем удачным, не унималась я. А кроме жены у вас еще должен быть кабинет с большим довоенным письменным столом. Собственный кабинет в трехкомнатной квартире». «Квартира у меня однокомнатная», — рассмеялся блондин. «А письменного стола и вовсе нет. Пишу на обычном. Почему такое пришло вам в голову?» «Потому что именно такое соответствует вашему внешнему облику. Гуляя по скверу, от нечего делать, я напридумывала вам антураж, ведь вы — квинтэссенция цивилизации». «Что же это значит?» «А то, что такой продукт цивилизации не годится для леса. Там ему грязно, там ему мокро, там его всякая букашка кусает. И в конец уставший он бессильно присаживается на муравейник». Долгий приступ раскатистого смеха озадачил — В мои намерения не входило так его развеселить. Немного успокоившись, блондин стал оживленно рассказывать. «Сами того не желая, вы сделали мне грандиозный комплимент. Невозможно представить, сколько сил стоило мне приобщение к благам цивилизации, сколько времени потребовалось на превращение лесного дикаря в городского жителя. Ведь мои детство и юность прошли в лесу, моей естественной средой был лес, и до сих пор в лесу я чувствую себя гораздо лучше, чем в городе». «А что, и в самом деле этого по мне не видно?» «Зеркала, что ли, у вас нет?» «Нет», — смеясь подтвердил он. «Есть только маленькое для бритья, способное отразить лишь не слишком цивилизованную щетину». «А вы любите лес?» «Еще как. И очень хорошо себя там чувствую». «Заявляю с чистой совестью, что силы его на скамейке я не держала. В любой момент он мог встать и уйти. Странно, но он почему-то не встал и не ушел». Часы пробили полночь, когда я вошла в гостиную дома Мацеяков, и на меня набросился неописуемо взъерошенный муж. От долгого ожидания он весь извелся. «Ты меня в гроб гонишь! С чего вдруг именно теперь начала шляться по ночам? Всегда раньше возвращалась, а теперь, когда надо...» Нераскрытая афера Мацеяков резким диссонансом ворвалась в блаженный покой моей души. Неужели я и в самом деле люблю таинственные и непонятные приключения? Вот сейчас они меня ну ни капельки не интересуют. «Как то у тебя заставлял ждать?» В свою очередь набросилась я на мужа. «Это что, представление под названием «ревнивый муж» или опять какое открытие?» «Именно, открытие. Я отковырнул кусок керамического подсвечника, а под ним какое-то изделие из золота». «Должно быть опять истинное произведение искусства», безмятежно заметила я. «Только все это как-то не укладывается в голове. Обычно ведь мошенники как поступают?» поделывать стекляшки и выдают их за бриллианты из царской короны. А тут наоборот. Драгоценные произведения искусства выдают за халтурные поделки. Для чего такое понадобилось? Вот и я не могу понять. А понять надо, чтобы завтра ты могла как-то объяснить это полковнику. Ведь слишком уж по-идиотски все это выглядит. «А будет выглядеть еще хуже, если они заставят нас вернуть шаману его сокровища в первоначальном состоянии», зловеще произнесла я, с беспокойством изучая ущерб, нанесенный вышеупомянутым сокровищем. Остается надеяться, что это все таки уголовщина. Я отправилась в кухню выпить перед сном чашку чая. Муж потопал за мной, упорно настаивая на необходимости немедленно выработать какую-то общую концепцию, и вырабатывал, пока я пила чай». Его версия свелась к следующему. «Зная о готовящейся краже со взломом, владельцы сокровищ прибегли к столь изощренной маскировке. По их замыслу, грабителей к тому же должна была отпугнуть и неимоверная тяжесть подделки. Я позволила втянуть себя в дискуссию и не согласилась с версией мужа. Очень не хотелось признать, что мы привели в негодность достояние честных людей, и теперь мне придется собственноручно реконструировать рыцаря». Вот почему я отстаивала версию преступного сокрытия от властей сокровищ, добытых нечестным путем. На следующий день, в полдвенадцатого, мы приступили к осуществлению эпохальной хитроумной операции. Подъехав к торговому центру, я поставила «Вольво» на стоянку, и мы с мужем, не торопясь, вошли в универмаг «Сава». На мне была яркая шляпа и пальто в крупную разноцветную клетку, муж нес битком набитый портфель. Обойдя киоски на первом этаже и приценившись к некоторым товарам, мы вышли на лестничную клетку с другой стороны универмага. Нам повезло, на лестнице не было ни души. Но теперь быстренько. Я сорвала с головы шляпу вместе с париком, моментально сбросила пальто и осталась в юбке с блузкой. Муж выдернул из портфеля жакет от юбки, и я его набросила». Сунула ему в руки сумку клетчатую от пальто, выхватила у него из рук сумку бежевую к костюму, провела расческой по волосам, заранее подготовленной влажной ваткой стерла брови, губы и родинку. Все это заняло не более полутора минут. Оставив мужа заталкивать в портфель клетчатый плащ и деформированную шляпу, я нацепила темные очки и через второй этаж прошла к выходу на улицу Хмельную. Верный друг ждал меня в своем Тарабанте. «Делай, что хочешь», — сказала я, плюхнувшись на сиденье рядом с ним. «Но ни в коем случае не дай себя догнать, если увидишь, что за нами гонится. Никто не должен знать, что я еду на Макотов». «Странно», — спокойно ответил ежи с трудом выбираясь со стоянки. «Ты ведь живешь на Макотове, не правда ли? А кроме того, если погонится милиция, я убегать не буду». «Милиция мне не мешает. Убегать будем от частников». «Вижу, ты опять делаешь свою жизнь интересной и разнообразной. Что на сей раз?» «Пока сама не знаю. Но недели через две расскажу тебе, обещаю. К тому времени должно проясниться. Да поезжай же. Чего тормозишь?» Я же отказался от намерения следовать правилам уличного движения и проехал перекресток на желтый свет. Благодаря этому мы оказались последними. За нашей машиной никто не гнался». Полковнику меня допустили сразу же, хотя я и пришла за пять минут до назначенного времени. Мы давно не виделись и с любопытством взглянули друг на друга. Он наверняка гадал, какой кретинизм подготовила я ему на сей раз. Я же прикидывала, насколько ему хватит терпения. Ничего, мне всегда удавалось найти общий язык с приятными людьми. А этот полковник когда-то понравился мне с первого взгляда. С одной стороны, ничего удивительного, ведь он мужчина интересный, с другой — странно ведь он носит бороду я же борот не выношу хотя должна признаться что борода очень ему идет и кто знает может без нее он выглядел бы хуже в прошлом жизни раз заставляла меня общаться с этим симпатичным полковником милиции хочется надеяться что симпатия взаимна у меня неприятности без обиняков начала я я совершила преступление и теперь не знаю что делать а поскольку явилась добровольно «Пожалуйста, не арестовывайте меня сразу же». «Сначала я послушаю. Возможно, удастся сохранить вам свободу, если это не убийство». «Разрешите, я начну с конца. Кажется, я влипла в аферу, связанную с подделкой произведений искусства. Может, вам о ней что-нибудь известно?» Полковник как-то странно посмотрел на меня, но ответил вежливо. «Не знаю, известно ли вам, что произведения искусства мы подделываем крайне редко». Но наверняка чаще меня сталкиваетесь со злоупотреблениями в этой области. Так вот, мне попался сверток. Вернее, его нам принесли. Нет, так дело не пойдет. Полковник смотрел на меня с выражением мученика. Терпеливого мученика. Похоже, придется все-таки начать сначала. Ладно, попробую с самого начала. Недавно один человек уговорил меня сыграть роль другой женщины. «Она уедет, а я поселюсь в ее доме сроком на три недели и буду ссориться с ее мужем, будто я — это она. Я на нее немного похожа, особенно когда надену парик и ее одежду. Ну, я и поселилась». «Зачем?» — прервал мой рассказ полковник. «Как зачем? Чтобы сыграть роль этой женщины». «А зачем ее играть?» Тот человек мне все объяснил. «Это такая любовная история, роман века. Они любят друг друга, а муж мешает». И надо, чтобы она смогла уехать с ним в тайне от мужа. Погодите, не перебивайте. Вот тут-то и начинается главное. Знаете, в чем собака зарыта? И вы поселились в ее доме?» Все-таки перебил он. «Поселилась, немного пожила, и тогда стало ясно, что ее муж вовсе не ее муж, а подставная фигура». А если понятнее?» «Я и так стараюсь попонятнее. Переодели меня, значит, и загримировали под ту женщину». Поселилась я в ее доме, где жил и ее муж. А вскоре оказалось, что он вовсе не ее муж, а такое же подставное лицо, как и я. Совершенно постороннего человека, как и меня, уговорили пожить в этом доме и ссориться с женой. Он не сомневался, что я настоящая жена. «А вы, случайно, не в творческом настроении? Может, работаете над новой повестью, очень интересной и очень запутанной? Причем здесь произведение искусства?» Я разозлилась. Все время прерываете, а потом говорите, что непонятно. Никак не даёте дойти до произведения искусства. Жаль, надо было прихватить с собой, чтобы сами полюбовались. Не хотелось подвергать опасности вашу психику. И вот, вместо благодарности, вы ещё издеваетесь надо мной. Это ещё вопрос, кто над кем издевается. С присущей мне самокритичностью я подумала, что и вправду мой рассказ несколько путанный и уже спокойнее произнесла. «Лично я ни над кем не издеваюсь». и не для того я вам звонила. Извольте проявить терпение и дослушать до конца». Так вот, вскоре выяснилось, что в чужом доме по просьбе хозяев поселились два человека, которые должны друг перед другом играть роли хозяев. Когда мы поняли это, вместе попытались понять цель такого маскарада, но так и не поняли. «Все бы ничего, и я ни за что не пришла бы к вам, если бы не подозрительная передача», Какой-то мужик притащил сверток, пытался мне его всучить и молол какую-то чушь. «Какую именно?» Вопрос был задан железным голосом, и я вдруг поняла, что полковник только прикидывается непонимающим, что он слушает меня с величайшим вниманием и из моего хаотичного рассказа безошибочно выделяет главное. Ишь какой! А еще говорит, над ним издеваются. На конкретный вопрос я постаралась ответить тоже конкретно. «Полную чушь!» Спросил, есть ли куры. За неимением их примирился с крокодилами и заявил, что принес для них морковку. «Морковь для крокодилов вызывает у меня сомнения. Не могли бы вы дословно процитировать весь разговор?» «Могу, конечно. А насчет моркови я сама сомневаюсь. Так процитировать?» «Э, «Немного погодя. Пока расскажите, что было дальше». А дальше он сучил мне пакет и велел доставить его шаману. «Кому?» Воскликнул полковник. Я не выдумываю, это он сказал. Передача для шамана доставить немедленно. Жестом приказав мне замолчать, полковник с минуту пристально смотрел на меня, затем выглянул в предбанник секретарша и велел ей немедленно вызвать капитана Рыника. Мне это не понравилось. Подождем нашего сотрудника, его наверняка заинтересует ваш рассказ, сказал мне полковник, вернувшись на место. А пока между нами. «Все, что вы рассказали, чистая правда, или вы ее малость приукрасили?» «От себя ничего не добавили?» «Вы меня явно переоцениваете, пан полковник. Да и можно ли вообще подобную правду приукрасить?» «Капитана Рынника я еще с давних пор немного знала. Он, по всей вероятности, тоже меня помнил, причем неплохо, ибо при виде меня попятился и вроде бы хотел вообще сбежать. А я подумала с грустью, что моя любовь к милиции, похоже, не пользуется взаимностью». «Пани Хмелевская только что рассказала мне очень любопытные вещи», сказал коллеги-полковник, как мне показалось с ехидством. «Полагаю, вам тоже будет интересно их услышать, в частности, о передаче для шамана. Ее передали ей». Капитан посмотрел на меня, как на внезапно появившееся привидение. «Пани?» «Пани, пани», нетерпеливо подтвердил полковник. «А потому, что она уже много дней играет роль совсем другой женщины. Ее уговорили сыграть роль». «Как зовут ту женщину?» «Барбара Мацеек». В капитана словно молния ударила. Он сделал попытку сорваться со стула, но застыл на полпути, в ужасе уставившись на меня. Мне стало жарко, и я про себя помянула недобрым словом Стефана Полиновского. Полковник демонстрировал каменное спокойствие. «А мужа как зовут?» «Роман». «Тоже Мацеек». «Если я вас правильно понял». «Уже на протяжении нескольких дней в доме супругов Мацеяков под видом этих супругов живут другие люди?» — спросил меня полковник, но при этом глядел почему-то на капитана. Тот бессильно откинулся на спинку стула, а потом вдруг сорвался с него и выскочил из кабинета. «Мне уже было жарко не просто, а прямо-таки тропически. Я сделала робкую попытку узнать, что тут происходит, но полковник задушил ее в самом зародыше». Через несколько томительных минут капитан вернулся с какой-то бумажкой в руке. Вышла из дому. «Одежда, пальто в крупную оранжевую, черную и красную клетку и большая фиолетовая шляпа», — зачитал капитан по бумажке. «Черная сумка, черные туфли. Вошла в Саву». Капитан прервал чтение, и оба они с полковником, как по команде, уставились на мой бежевый костюм и бежевую сумку, а потом синхронно перевели глаза на мои ноги. «Все правильно», — робко призналась я. Туфли те самые, некогда было менять, костюмы не подходят. Но я надеялась, что на них не обратят внимания. Остальное же, согласно списку, в портфеле подставного мужа, который ждет в универмаге на лестнице. С трудом оторвавшись от туфель, офицеры милиции взглянули друг на друга, и капитан рухнул в кресло, как человек, которого не держат ноги. В кабинете воцарилось тягостное молчание. Не сразу осмелилась я прервать его. «Так мне продолжать или как?» «Похоже, я в чем-то вам подгадила?» «Да, есть немного», — отозвался полковник. «Неужели вы не можете обойтись без того, чтобы не угодить в какую-нибудь историю? Ладно, давайте сначала и со всеми подробностями, и разговор с мужиком дословно». И опять принялась ей излагать всю историю, стараясь придерживаться хронологии и всячески подчеркивая неземную любовь Стефана Полиновского к Басеньке, единственное смягчающее для меня обстоятельство. Капитан взял себя в руки и ловил каждое мое слово. По его лицу разливалось мрачное отчаяние. И вот я опять добралась до передачи шаману, с удовольствием процитировала достопамятный разговор с неотесанным хамом и только-только собиралась приступить к описанию сокровищ, как меня прервал капитан. «И вы только сейчас обратились к нам?» С отвращением, глядя на меня, ужаснулся он. «А раньше у меня не было никаких оснований, парировала я». «Супружеская измена ведь не карается по закону?» «Как вы к нам добрались?» Присек нашу перепалку полковник. «Только по порядку и тоже с подробностями». Я с удовольствием во всех подробностях описала проведенную совместно с мужем операцию с привлечением знакомого Тарабанта. Кажется, у капитана немного отлегло от сердца. Посмотрев на полковника, он пробормотал. «Может, еще не все потеряно?» На что полковник загадочно ответил. «Более того...» «Даже может пригодиться. Нет худа без добра». И обратился ко мне. «А что касается вашего подставного мужа?» возмущенная тем, что меня каждый раз прерывают на шамане, я не дала ему докончить. «Да погодите вы! Дайте же рассказать, в конце концов, из-за чего я к вам пришла! Вас не интересует, что было в пакете?» «Как неужели вы его вскрыли?» «Конечно!» И, увидев их разъяренные лица, поспешила добавить. «Вместе с мужем». «И что там было?» Наконец-то вы позволили мне добраться до главного. Подделки произведений искусства. Хотя не уверена, что к данному случаю этот термин подходит. Тут все наоборот. Как раз настоящие ценности пытались замаскировать, выдать их за халтурные бездарные поделки. Что было обнаружено в свертке, предназначенном для передачи так называемому шаману? Полковник изо всех сил старался сохранять спокойствие. Так я же говорю, произведение искусства большой ценности. Нет, не так. «Сначала мы с мужем обнаружили две жуткие картины, намалеванные на толстых деревянных досках. Такая мазня, смотреть противно. Но это оказался камуфляж, пан полковник. Под ними скрыты две иконы, кажется, старинные в золотых ризах, усыпанных драгоценными камнями. Вот я и подумала, опять расхищают народное достояние сволочи. Простите, но я к этому спокойно относиться не могу». Ага, кроме того, шаману предназначались еще четыре изделия из золота, замаскированные под уродливые подсвечники. Что за изделия, не знаю. Мы не стали дальше расковыривать. Но и нам все это показалось подозрительным. А где сейчас все это? Лежит на кухонном столе, прикрытая бумагой. Полковник опять сказал капитану что-то взглядом. Тот, похоже, совсем оправился и теперь глядел на меня уже без прежнего отвращения, задумчиво поглаживая подбородок и о чем-то размышляя. Потом перевел взгляд на начальство. Интересно, как они понимают друг друга без слов? С помощью телепатии? У меня не было никакого сомнения в том, что подозрительные делишки читы Мацеяков им были уже известны. Хуже того, теперь становилось ясным, что это не просто подозрительные делишки, а крупная афера, которой милиция заинтересовалась независимо от меня. Тем временем телепатические переговоры, не предназначенные для посторонних лиц, как видно, завершились, и капитан закончил их вопросом. «А пани...» «Поможет», — ответил ему полковник. «У нее нет другого выхода». У меня тоже немного отлегло от сердца. Я кивнула, соглашаясь. Капитан принял новую концепцию и, не сходя с места, принялся ее осуществлять. «Завтра к вам придут лесореводопроводчики, бросил он мне тоном приказа. «Три человека. Прошу впустить их в дом». Я опять кивнула, но уже слушала в вполуха, ведь надо же им рассказать еще о воре-домушнике. И рассказала... Представители власти почему-то отнеслись к нему с возмутительным пренебрежением и сразу перевели разговор на другое, устроив мне форменный перекрестный допрос. Благодаря этому я просто не имела возможности рассказать всего, в том числе затронуть два скользких момента – мой гонорар и встречи с блондином. Но вот допрос закончился, милиция, видимо, узнала, что хотела. Капитан не только полностью отошел, но даже преисполнился бьющий через край энергии. «А теперь не мешало бы прощупать и вашего подставного мужа. Где, вы сказали, он ждет?» «На лестничной клетке в Саве, вход с улицы. Щупайте осторожнее. Он человек нервный», — Предупредил я капитана. «Отправляйтесь», — разрешил полковник. «Потом доложите. А я еще немного побеседую с паней Хмелевской». На прощание они еще раз обменялись только им понятными взглядами и жестами. Капитан вышел, а полковник принялся читать мне мораль. «В голове не укладывается, как вы могли согласиться на этот дурацкий маскарад. Играть роль чужой жены. Надо же пойти на такое. Умные женщины, они поняли, что неспроста вас втягивают в авантюру». Неприятно такое выслушивать, но полковник был во всем прав. Я целиком и полностью признала свою вину и добавила. «Бог свидетель. Я действительно поверила в их романтическую любовь. Меня тронули страдания влюбленных. Захотелось им помочь». «Видите ли, я сама верю в любовь, и она всегда найдет отзвук в моем сердце. Пан полковник, да не будьте же таким официальным. И скажите, в чем все-таки дело?» «Разумеется, скажу, иначе вы способны еще, бог знает, что отмочить. Думаю, нет необходимости напоминать о сохранении в тайне того, что услышите. Впрочем, вы и сами поймете, как опасно проболтаться. Так вот, дело в том...» Я затаила дыхание. «Дело в том, что уже полгода мы распутываем на редкость неприятное дело. Во время войны один из офицеров вермахта награбил здесь у нас большое богатство, в основном произведения искусства большой стоимости, наши, советские, болгарские, даже греческие и итальянские. Мы не знаем, где он все это прятал, но кто-то нашел и теперь переправляет за границу. Наряду с ними переправляются и другие ценные предметы, составляющие наше национальное достояние – «Не так уж много осталось их в нашей стране. И вот находятся подонки, которые ради денег сплавляют за границу, и это немногое. Вы знаете, как я к этому отношусь. А когда подумаю, что и вы помогали им, если бы я вас не знал...» «Но вы знаете. И лучше не говорите о том, что бы было, если бы вы меня не знали. И для меня такого рода разбазаривание остатков наших национальных ценностей — худший вид преступления. И вообще, дайте прийти в себя, меня удар хватит». Я сдержала рвущееся из души возмущение, но, видимо, оно достаточно ясно отразилось на лице, ибо полковник предостерегающе поднял руку. «Только спокойно. Если вы посмеете опять проявить инициативу». «Спокойно? Да я себя не помню от ярости. Роман века выдумали, псикрев, и меня втянули в такое дело. Вывозили бы себе доллары, водку, колбасу, так нет, взялись за произведение искусства». Тут мне на память пришла меблировка дома контрабандистов, и во мне взыграла мстительная радость. «Пан полковник, у них в доме полно всяких ценных предметов, и мебель в стиле рококо, и картины в АТО, и серебряные подсвечники, и алебастровая ваза, кажется, XVIII века. Наверняка все это из того, что фашист награбил. Делайте, что хотите, но вы обязаны это немедленно прекратить». «Да ведь это же не я вывожу за границу». «Все равно», — продолжала я бушевать, — «если вы не положите конец безобразию, я сама». «Ага, теперь вы на меня накинулись. А кто из нас поддельная жена? Кто помогает преступникам?» Он, конечно, прав, но я никак не могла успокоиться. Сколько раз, будучи за границей и наслаждаясь сокровищами Дании, Франции, Италии, я с тоской думала о нашей бедности. После всех исторических катаклизмов, прокатившихся по несчастной Польше, в ней так мало осталось былых ценностей. Сколько раз меня так и подмывало попытаться оттуда что-нибудь прихватить. И вот на тебе. Оказалось, я лично способствую самому мерзкому из всех видов контрабанды. Не скоро угомонилась ириния, пылающая жаждой мести. Не знаю, что больше меня возмутило: преступная деятельность Шайки Полиновского или тот факт, что он так просто обвел меня вокруг пальца. Полковник подлил масло в огонь, безжалостно представив мне мою собственную глупость и все юридические последствия моего непродуманного шага, если бы он не знал меня лично. «Хватит! Вы меня уже достаточно сагитировали. Что я должна делать?» «Только одно. Продолжать играть роль Басеньки Мацейковой. И никакой самодеятельности». «Только и всего? Оставаться Басенькой и ничего не предпринимать?» «Вот от этого я вас как раз и предостерегаю». «Ничего. Продолжайте играть руль басеньки, причем постарайтесь сделать это как можно лучше, чтобы никто ни о чем не догадался». «Предупреждаю вас, сударыня. Вы втянуты в очень опасное дело. Каждый неверный шаг может стоить вам жизни, а для нас равносилен провалу всей операции. Речь идет о фантастических суммах, и преступники ради них готовы на все». «Мы очень рискуем, посвятив вас в наши планы, но у нас не было другого выхода. Еще раз напоминаю. Никто, слышите? Никто не должен знать о нашем уговоре. Никому, слышите, никому! Вы не смеете больше и словом намекнуть об афере Моцейков. Связь будете поддерживать только с капитаном Рынником. Он даст номер своего телефона и научит, как ему надо звонить. А теперь возвращайтесь домой». «Не могу, я же не загримирована!» «Пришла к вам в натуральном виде, надо принять облик Басеньки. Ее пальто и шляпа у мужа в универмаге». «Ничего, дома примите соответствующий облик. Я вижу, вы все еще не успокоились и не в состоянии рассуждать логически». А -а -а, «До меня наконец дошло. За читой Мацейков следили не нанятые супругами шпионы из хулиганствующих элементов, а наша родная милиция. Вот для кого предназначалось наше сходство на показ». Узнав о том, что милиция заинтересовалась их бизнесом и установила за ними наблюдение, муж с женой нашли выход – выставить на обозрение милиции две невинные жертвы, тем самым получив возможность на свободе заняться своими делишками. Надо отдать им должное. Мысль оригинальная и, как показал опыт, полностью себя оправдала. В дом Мацеяков я вернулась все-таки кружным путем, поскольку нужно было забрать Вольво, оставленная на стоянке у Савы. Муж возвратился только под вечер. переполненный впечатлениями и чуть живой от Я потребовала подробного отчета. «Я им все сказал», — драматически заявил он и начал отчет. «Ко мне явился какой-то тип, назвался капитаном, сказал, что от тебя. Не понимаю, что ли, полковника понизили в должности? Ведь должен быть полковник». «Полковнику только и дело, что бегать по универмагу и искать тебя. Он приставил к нам капитана, так что примирись с этим». «А, тогда порядок». Жду, значит, я на лестнице, а тут бежит какая-то продавщица, и, представляешь, слетела со ступенек, подвернула ногу, пришлось мне отвести ее в дежурку, а там уже ждал капитан. Понятия не имея, откуда он узнал, что продавщица слетит с лестницы, и что я помогу ей дойти до дежурки. Бедняжка так хромала. Хватит о девушке, давай о капитане. Капитан тоже ничего, мне понравился, хоть я и не все понял. Знаешь, он велел мне оставаться мацеиком, а тебе? «Мне тоже, рассказывай же!» Сначала я сдрефил. Боялся, он мне не поверит. Но ну, вроде поверил. «Да, слушай, они что-то знают. Точно о мацеяках не только от меня узнали. Ты как хочешь, но я буду держаться милиции. Это ты правильно придумала. И если надо, останусь мацеиком хоть целый год. Капитан сказал, мне ничего не будет. Если поможем, нас не посадят. Ты как считаешь? По логике вещей, если не поможем, выходит, мы в сговоре с мацеиками». «Завтра к нам придут водопроводчики, а о шамане так ничего и не сказал». «Ну и каша заварилась. Помереть мне на этом месте. А что у тебя?» Некоторая хаотичность изложения мне не мешала, отчет был полным и исчерпывающим, и совпадал с полученными мною инструкциями. «У меня то же самое». Я по-прежнему басенька, чтобы ей пусто было. Полковник не считает меня замешанной в преступлении, зато считает полнейшей идиоткой. Никак не может понять, как здравомыслящего человека можно поймать на крючок таких романтических бредней. Муж всецело разделял мои чувства. «Послушал бы он, как эта сирота казанская тут конючила!» С горечью заметил он. «Я сам никак не мог взять в толк, чтобы в наше время мужик до такой степени потерял голову из-за бабы». Форменным образом спятил. Совсем потерял голову, себя не помнил. А когда шел до объегоревания жены, тут уж подвел научную базу, все расписал. И обоснования, и технические детали. Совсем мне голову задурил. И скулил по собачьи, на колени становился. И тысячами размахивал. А у меня как раз... Да, об этом я уже говорил. В общем, так заморочил, что я перестал соображать. К тому же уж больно я жалостливый. Ну и согласился. И только потом, когда охолонул малость, стал подозревать, что-то тут не то. «Слушай, а тебе сказали, в чем дело? Мне так толком и не объяснили, сказали только, что тебя и меня втянули в преступное деяние, а в какое именно не уточнили. А тебе сказали?» «Да, сказали. Нелегальный вывоз за границу произведения искусства с целью обогащения. Контрабанда». Муж, как видно, не совсем понял, потому что задал глупый вопрос. «Контрабанда к нам или от нас?» «Ну и дурак же ты. Конечно, вывоз от нас. Если бы к нам завозили какие-то ценности, лично я бы только радовалась. Знаешь, сколько раз, когда я видела в заграничных музеях и картинных галереях вывезенные из нашей несчастной Польши всевозможные драгоценности и произведения искусства, меня так и подмывало выкрасть их и привезти обратно, независимо от того, каким путем они попали за границу». «И что?» – заинтересовался муж. «Ты пробовала?» «Условий не было», — со вздохом пояснила я. «А будь хоть малейшая возможность, уж я бы не оплошала, и совесть меня бы не мучила, что я что-то там украла. А эти наши мацеяки...» Да мужа, наконец, дошла вся мерзость того, чем занимались мацеяки, и он полностью разделил мое возмущение. Мы дружно осудили и моральный облик обоих мацеяков, и социальную опасность их деятельности, в которую они обманом вовлекли и нас». При этом муж пустился в философствование, высказывая созвучные моей душе мысли. «Я там из себя святого не строю и понимаю так. Одно дело украсть подушку Прохиндея, который им счет потерял, особенно когда у тебя ни одной. А вот спереть последнюю какого-то бедолаги для того только, чтобы себе подложить под задницу, а он пусть на голых досках мучается, это уже самое последнее дело. Не свинство даже, а не знаю, как такое назвать». «Ни за какие миллионы я в этом участвовать не буду». Объединенные святой ненавистью к мошенникам, мы в согласии сели ужинать, и я в знак солидарности зажарила мужу отличную отбивную. За ужином разговор естественным образом перешел на сокровища шамана, которые занимали большую часть кухонного стола. Сопоставив свои прежние открытия с полученной в милиции информации, мы многое теперь поняли и предположили, что настоящие сокровища преступники хотели провести через границу под видом произведений народного искусства. Очень натянутое объяснение. Такие произведения народного искусства просто не могли не привлечь самого пристального внимания таможенников. Нет, замысел контрабандистов оставался нам непонятным. «До «Да чего мне осточертел этот дедуктивный метод?» «Пожаловалась я мужу». Последнее время только и занимаюсь тем, что дедуцирую. Вот и опять приходится». На прощание полковник сказал мне только, что они занимаются на редкость неприятным делом, связанным с контрабандой предметов искусства. А поскольку я уже многое знаю, то нет необходимости рассказывать мне подробности. Об остальном, мол, я и сама прекрасно догадаюсь. Фигу я догадаюсь. Мне нравится знать наверняка, а не самой придумывать. «Конечно, придумать мне расплюнуть, но что толку, если я потом опять начинаю сомневаться?» «А в чем ты сейчас опять сомневаешься?» «Да во всем. Я вовсе не уверена, знали ли они о том, что милиция за ними установила наблюдение, или просто боялись этого и решили подстраховаться на всякий случай. Сплошные сомнения вот из-за этого пакета, который надо было передать шаману. Мужик велел доставить срочно, даже повторил это». «А они нас ни о чем не предупредили, и никто им не интересуется. Значит, не срочно? Ведь они могли же сказать, что принесут такой-то сверток, Пусть себе полежит. Тогда нам с тобой в голову бы не пришло распотронить его. Мы бы не встревожились, не стали бы интересоваться чужой передачей, не обратились бы в милицию. А этот твой, как его, Полиновский?» Вот опять я не уверена, но мне кажется, в милиции о его причастности к делу вообще не знали. Да и причастен ли он? Может, кристальный души человек просто угораздило его влюбиться в Басеньку, а что она занимается нелегальным бизнесом, он мог и не знать. И, выходит, я его выдала. Видишь, сплошные сомнения. А о планах своих тебе в милиции ничего не сказали. Ведь нас попросили помочь. Надо же знать, в чем именно. Ну, ты даешь. Так и станет милиция трубить о своих тайных операциях. И не догадываешься? Догадываюсь. Но учти, это только мои догадки. «Наверное, с нашей помощью милиция надеется раскрыть всю шайку, нащупать их связи, а потом всех сразу накрыть. В милиции принято так делать. И, кажется, мне именно шаманский пакет может выявить важный контакт. То есть, я хочу сказать, мне кажется, что им так кажется. А, впрочем, может, и неправильно кажется». «Мне кажется», — подхватил оживлённый муж, «что тебе правильно кажется». «Тьфу, и ко мне это, кажется, прилипло. Я думаю, что ты права». И только удивляюсь, как ты можешь расстраиваться из-за таких пустяков. Правильно ты рассуждаешь или нет. Думать надо о другом. Только теперь я понял, в какое опасное дело мы вляпались. Да еще это передача шаману. Вон на столе лежат несметные сокровища. Золото, драгоценные камни, антикварные вещи. Я, пожалуй, сегодня не пойду спать. Надо посторожить. А вдруг кто свистнет? Тогда уж милиция точно на нас подумает. Не пропало до сих пор?» и теперь ничего с шаманским сокровищем не сделается, а завтра придут водопроводчики и позаботятся о нем». «Завтра», — фыркнул муж, — «да завтра все, что угодно может случиться». «Типун тебе на язык. Если я не вернусь с прогулки, звони в милицию, чтобы сообщили полковнику, а уж он обнаружит мой хладный труп. Вот телефон. И на всякий случай давай проверим, хорошо ли заперты все окна». Перед тем, как отправиться на прогулку, я опять загримировалась и надела парик с челкой. С большой неохотой изменила я свой внешний облик. Из двух зол я предпочла бы не понравиться блондину, как я, а не как Басенька. Прогулка прошла точно так же, как вчера. Он до глубокой ночи просидел со мной на лавочке, хотя никто его там силой не удерживал.